Подушная подать. Коренной переворот потерпело при Петре прямое обложение. Дворовое число давно уже стало никуда негодным основанием обложения, а новая Петровская канцелярия испортила его еще более. Распределять налоги по переписям 1710 и 1717 годов показавшим большую убыль дворов против переписи 1678 года, было невыгодно. Правительственная статистика, оберегая казенный интерес, придумала остроумную комбинацию. В основу нового губернского деления 1719 года Она положила роспись дворового числа, составленную по переписям разных лет, выбирая из прежних переписей подходящие цифры. Получился блестящий результат». Число тягловых дворов по переписи 1678 года, не превышавшее 833 тысяч, теперь после засвидетельствованной дважды убыли перешагнуло за 900 тысяч, даже без посадских дворов. Это статистическое дурачество тогдашней канцелярии лишало подворное обложение всякого практического смысла, и заставляла искать другой окладной единицы, а переписи 1710 и 1717 годов прямо на нее указывали, вскрыв любопытное явление, выясненное в упомянутой книге господина Милюкова. Убыль дворов шла по местам одновременно с приростом населения. Средний состав тяглого двора сгущался и доходил до пяти с половиной мужских душ вместо обычных трех или четырех. При подворном обложении этот прирост для казны пропадал, оставалось перейти к поголовщине.